Глава двенадцатая. Клуб «Орфей» был одним из тех заведений, которые возникли в Москве в начале девяностых, когда новая жизнь казалась такой заманчивой, а богатые люди, появившиеся неизвестно откуда и не признававшие кредитных карточек, расплачивались пачками наличных долларов. Тогда в клубе танцевали голые стриптизерки, появились мордастые богачи в красных пиджаках с лоснящимися лицами и вороватые чиновники, делавшие деньги, которые совсем недавно им и не снились. На улицах первых ждали бритоголовые охранники в спортивных костюмах, а вторые садились в советские машины, которые довольно скоро были заменены на «Мерседесы» и «БМВ» последних моделей. Постепенно все менялось. Исчезли охранники в спортивных костюмах, и их места заняли бывшие сотрудники спецслужб, одетые в традиционно темные костюмы и отличавшиеся от прежних телохранителей одной важной особенностью – гораздо более осмысленными взглядами. Затем постепенно исчезли красные пиджаки, чиновники исчезли еще раньше. На их местах появились молодые люди, одетые в дорогие, но очень эффектные костюмы. Вместо наличных денег гости начали расплачиваться кредитными карточками, а вместо стриптизерок в клубе начали появляться популярные певцы и певицы. В общем, из обычного ночного притона начала 90-х с его атрибутами паханами, новыми миллионерами, голыми девушками, обычными разборками, Арфей превратился в респектабельное заведение, куда пускали лишь членов клуба, уже успевших нести достаточно высокий взнос. Теперь здесь нельзя было увидеть обычных проституток с улицы, которым платили от 50 до 100 долларов за час. Если проститутки и появлялись в клубе, то только в сопровождении мужчин а их услуги стоили гораздо больше годовой зарплаты обычного российского служащего. Дронга и Кружков приехали в клуб к 7 часам вечера, когда обычные клиенты только собирались. На входе их остановили двое охранников. Гости любезно сообщили, что являются друзьями Павла Головина и хотят увидеться с руководителем клуба. Дронга уже узнал от Кружкова, что директором-распорядителем клуба был некто Юрий Мальгасаров, который работал в Орфее уже более четырех лет. Имя Головина подействовало, и гостей пропустили в здание клуба. Охранник провел их в кабинет директора. Мальгасаров оказался мужчиной невысокого роста, с непропорционально большой головой и длинными, вытянутыми руками. Ему было чуть больше пятидесяти. Одетый в светло-синий костюм, он носил широкие, весьма элегантные галстуки фирмы Леонардо которые стоили около 200 долларов и отличались буйной расцветкой. Энергично пожав руки к гостям, он пригласил их разместиться на синем кожаном диване, стоявшем в его кабинете, а сам уселся в другое кресло, которое было немного выше дивана. И таким образом Мальгасаров был на одном уровне со своими гостями. Попросив секретаря принести гостям кофе, он любезно улыбнулся. За годы, проведенные в клубе, он научился радоваться появлению любых гостей, понимая, как важно поддерживать имидж респектабельного заведения, в котором бывают политики, бизнесмены, журналисты и звезды шоу-бизнеса, и где не должно быть обычных бандитских разборок, продажи наркотиков и дешевых проституток, хотя вообще-то все это было, но в закамуфлированной форме. Арфей часто посещали и некоторые руководители правоохранительных органов, в том числе один заместитель министра обороны и один заместитель генерального прокурора страны. А имея столь влиятельных клиентов, клуб мог работать, не опасаясь милицейских проверок и облав. К тому же в местном управлении милиции прекрасно знали, кто составляет основную массу клиентов клуба, и поэтому не старались проявлять ретивость в отношении именно Арфея. Секретарем Мальгасарова оказалась девушка лет двадцати. Высокого роста, с широко расставленными голубыми глазами, она была похожа на фотомодель. Дронга уже давно обратил внимание на эту особенность. Чем ниже и некрасивее был начальник, тем выше и симпатичнее у него была секретарь. Недостатки руководителя подсознательно компенсировались очевидными достоинствами его секретаря. — Мне сказали, что вы были другом Паши? — переспросил Мальгасар. Но мы, кажется, не были с вами знакомы. Да, согласился Дронга. Я только недавно с ним подружился. Мы были знакомы из Алой. Бедная Алочка, вздохнул Мальгасаров. Она была такой простодушной, такой доверчивой, всем верила, абсолютно всем. Как могло так получиться, что ее убили? Сам не понимаю. Как вас зовут? Она мне не говорила, что у нее был такой друг. Мы бывали у нее дома, сообщил Дронга. Это мой друг, Леонид Кружков, а я Дронго. — Не может быть! — радостно воскликнул Мальгасаров. — Вы тот самый Дронго, о котором мне говорил Паша? — Конечно, я о вас слышал. Он мне рассказывал, что вы приходили калочки. У него, кажется, даже были неприятности из-за вас. Этот головин вдобавок к своим недостаткам еще и болтун. Недовольно подумал Дронго. — Были, — кивнул Дронго, — но мне кажется, что сейчас у него еще более крупные неприятности. «Как ужасно!» — вздохнул Мальгасаров. И его крупные глаза изобразили скорбь. «Его арестовали за убийство Алочки. Это такая глупость! Они были друзьями столько лет!» «Откуда вы знаете, что его арестовали?» «У нас в клубе знают все городские новости еще до того, как они попадают в центральные газеты», — гордо заявил Мальгасаров. «Я уже днем знал, что его арестовали. Причем арестовали ни за что». Он не мог убить Алочку, это всем ясно, всем, кто его знал. В таком случае, почему вы не идете к следователю и не рассказываете ему обо всем? Вы думаете, что они мне поверят? Да и потом, наши следователи не любят, когда в их дела суют нос непрошенные гости. Зачем им мешать? Они сами во всем разберутся. Я думаю, что любой следователь поймет, что такой человек, как Паша Головин, не мог убить Алочку. А если не поймет? Секретарь Мальгасарова внесла три чашечки кофе. «Не нужно плохо думать о наших славных сыщиках», — улыбнулся Мальгасаров. Улыбка у него была словно приклеенная. Вообще рот и глаза существовали на лице автономно друг от друга. Дронга обратил внимание на руки директора. Крупные узловатые пальцы и непропорционально большие руки на небольшом теле. Такие руки вполне могли сломать шейные позвонки молодой женщины. «Вы один из владельцев клуба?» — поинтересовался Дронго. «Ну что вы!» — усмехнулся Мальгасаров. «Я всего лишь директор, нанятый служащий. Живу на зарплату. Владельцы клуба у нас совсем другие люди». Мальгасаров взял свою чашечку двумя пальцами. Непонятно было, как он ухитряется держать эту чашечку в своих ручищах. Она должна была сломаться. «Вы были в доме у погибшей?» — спросил Дронго. «Конечно, бывал». Мы все были друзьями Алочки, и я так сожалею, что все это случилось. Она была такой жизнерадостной, такой веселой. Вы давно ее знаете? Уже лет десять. Я помню ее совсем молодой, когда она только приехала в Москву и провернула такую фантастическую карьеру. Вы знаете, что ее муж был сложным человеком. Кавказцы вообще ревнивы по натуре. А тут он стал обладателем такой красивой женщины и, соответственно, вел себя как владелец я ему много раз говорил что не нужно так нервничать когда алочка встречает своих прежних знакомых они часто бывали у нас в клубе мальгасаров сделал глоток из чашки кружков внимательно следил за беседой не решаясь вмешиваться или задавать какие-нибудь вопросы она стала богатой женщиной в тон высказыванием своего собеседника кивнул дронга очень богатый усмехнулся мальгасаров и одним из акционеров вашего клуба Вдруг спросил Дронга. Мальгасаров не поперхнулся, но он задержал в рту глоток кофе и через секунду, сделав усилие, пропустил жидкость в горло. Глаза его при этом недобро блеснули. Затем он осторожно поставил чашечку на блюдце, убрал руку, словно опасаясь неловким движением сломать остальные чашки, и ответил тихим вопросом: «Почему вы так думаете?» «Мне так показалось», уклонился от ответа Дронга. Так это неправда или правда? Я не спрашиваю отчетов наших гостей, сдержанно сказал Мальгасаров. Сюда приходят очень богатые люди, и я не знаю, у кого из них акции каких компаний, в том числе, кто владеет нашим клубом. Мне известно имя только одного владельца, который и является президентом нашего клуба, имея 70% всех акций. А мелкие акционеры меня мало волнуют. Президент всегда может заблокировать любое решение всех остальных акционеров. «А вы говорили, что знали убитую много лет», – напомнил Дронго. «Я думал, что вы были с ней достаточно близки». Мальгасаров нахмурился. Он действительно сказал об этом несколько минут назад. Отрицать подобное было бессмысленно. Он понимал, что узнать имена акционеров не так сложно, и поэтому мрачно молчал. Врать не имело смысла, а говорить правду он не хотел». «Как вы думаете, кто мог ее убить?» спросил Дронго. «Вы ведь ее давно знали, и всех ее друзей?» «Люди меняются», — мрачно выдавил себя Мальгасаров. «Сегодня он один, а завтра другой. Большие деньги меняют людей. Я не знаю, кто мог желать ей смерти. Она ни с кем не враждовала, никому не мешала. Вы же не знаете, кто избил Пашу и кто угрожал вам». «Не знаю», — согласился Дронго но делаю все, чтобы узнать. «Желаю удачи», — пробормотал Мальгасаров. «Только учтите, что Аллу мы уже не вернем. Может, если бы вы послушались их, она была бы жива». «Даже так?» — Дронга взглянул на Кружкова. «Значит, вы все-таки считаете, что убийство Аллы связано с коммерческой деятельностью ее мужа?» «Я ничего не считаю», — осторожно заметил Мальгасаров. «Но сами подумайте, кому это было нужно?» Вас ведь предупреждали. Сначала убили ее мужа, потом его друга. Кстати, этот друг тоже бывал у нас частенько. А потом убивают жену Мурсаева. И вы думаете, что все это случайно? Я точно знаю, что Паша не мог убить Аллу. Но кто ее убил, я вам сказать не могу. Вообще, вокруг этой компании, которую возглавлял ее муж, много каких-то слухов, сплетен, инсинуаций. У них там, кажется, Ивашов остался. Он мне говорил, что компания нуждается во внешнем менеджменте. Но что там будет, никто не знает». Дронга взглянул на Кружкова, разрешая ему задать свой вопрос. И молодой человек сразу ринулся в бой. «Когда вы в последний раз были у нее?» – спросил Леонид. Мальгасаров смерил его презрительным взглядом. Потом вздохнул и сказал. «Не нужно таким тоном, молодой человек. Я же вижу, как вы на меня смотрите». «И ваши вопросы?» «Я был у нее давно, когда у Аллы погиб муж, и я считал себя обязанным пойти к ней и выразить соболезнования. Больше я у нее не был». «А Головина вы знали хорошо?» «Почему знал?» «Мы ну сейчас друзья. Я этого никогда не скрывал». «Паша у нас часто бывал. Он любил к нам приезжать, рассказывал о своих делах. Его незаконно арестовали, и я могу сказать это где угодно. Давайте откровенно» вмешался Дронга. «Вы ведь умный человек, господин Мальгасаров, и опытный. Вы уже знаете, что мы, эксперты, проводим частное расследование по факту убийства Салима Мурсаева, и мы хотим, чтобы вы нам помогли. Возможно, что оба убийства супругов каким-то образом связаны, и тогда опасность может угрожать не только Головину, но и всякому, кто близко знал обоих супругов. «Что вы от меня хотите?» Мальгасаров не скрывал своего нетерпения. Его губы кривились в усмешке, но глаза внимательно наблюдали за собеседником. «Ваш президент владеет семью-десятью процентами акций», — напомнил Дронго. «По нашим сведениям, среди акционеров была и погибшая. Сколько процентов акций клуба у нее было?» «Немного. Мне кажется, процентов десять или двадцать. Я точно не знаю. Это просто не мое дело». Врет подумал Дронго, но не стал уличать собеседника. Вместо этого спросил. А какое отношение Орфей имел к нефтяному бизнесу? Почему клуб Орфей решил приобрести 5% акций компании Салима Мурсаева? Ах вы, и это знаете, усмехнулся Мальгасаров. Он чуть расслабился, ослабил широкий узел своего галстука. Президент клуба Орфей Георгий Шенгелия. «Был близким знакомым семьи Мурсаевых», — улыбнулся Мальдасаров. «Я думал, что вы об этом знали. Шингелия выделил часть акций Орфея супруге Мурсаева, а тот, в свою очередь, уступил часть акций своей компании. Вот такой обмен». «Это неравнозначный обмен», — возразил Дронго. «Оборот нефтяной компании исчисляется в десятках миллионов долларов, а оборот вашего клуба в лучшем случае — миллион долларов в месяц». «Если Мурсаев был в своем уме, то почему он согласился на подобный обмен?» «Такие вопросы меня не интересуют», — снова разозлился Мальгасар. «Я рассказал вам все, что я знал, и больше того, что было нужно. Вы не официальные следователи, а я не обязан вам все рассказывать». «Вы ведь прекрасно понимаете, что факт обладания акциями скрыть было невозможно», — возразил Дронга. «Достаточно проверить списки акционеров в нефтяной компании и в вашем клубе. А Это не секрет. Секрет в том, почему Мурсаев и Шенгелия пошли на подобный обмен». «Не знаю», — резко ответил Мальгасаров. «Я ничего больше не знаю. Я вас принял, ответил на все ваши вопросы, рассказал все, что знал. Больше я ничего не знаю». Он первым поднялся из своего кресла, висая над гостями. «Я думаю, нам не о чем больше разговаривать». «Да», — согласился Дронго, поднимаясь и оказываясь гораздо выше Мальгасарова. «Спасибо за ваш прием и ваши откровенные ответы». «До свидания». Мальгасаров поправил галстук и протянул руку. «Такие ладони бывают у борцов», — подумал Дронго. И уже направляясь к выходу, спросил. «Вы раньше борьбой не занимались?» «Занимался», — усмехнулся Мальгасаров. Я даже был чемпионом Москвы». Дронга и Кружков вышли из здания клуба. Леонид озадаченно смотрел на своего наставника. «Вы ему поверили?» – тихо спросил Кружков. «Вы думаете, он говорит правду?» «Насчет акций – да, врать не имеет смысла. Всегда можно проверить список акционеров. А вот насчет обмена – я не верю в дружеские чувства, при которых отдаются такие деньги». Салим не стал бы просто так предлагать 5% акций своей компании кому попало. Значит, был конкретный интерес. И нам теперь нужно собрать все сведения не только о Сушкове, но и об этом Шенгелия. «Мне теперь заниматься этим грузином?» — поинтересовался Кружков. Дронго остановился. Строго взглянул на своего молодого напарника. «Значит так», — серьезным тоном сказал он. «Если хочешь со мной работать...» Запоминай мои принципы. Первый и самый главный принцип – это абсолютная порядочность по отношению не только к другим людям, но и к себе самому. С этим у тебя, кажется, проблем нет. Второй принцип, не менее важный – уважение всех людей, независимо от их имущественного положения, национальности или религиозной принадлежности, чтобы я никогда не слышал от тебя таких слов про этого грузина. У грузина есть имя и фамилия как у каждого человека. Мир для нас с тобой делится на порядочных людей и подлецов, против которых мы боремся. Но ни в коем случае не на русских, грузин, евреев или азербайджанцев. Ты меня понял? Кстати, еще немного о принципах. Ты ведь сейчас работаешь на меня, а я получил аванс, который мне выдала Мурсаева. Десять тысяч долларов. Значит, часть из них твой гонорар. Справедливо? Не очень, выдавил Кружков. «Я пока ничего не сделал». «Ты дурака не валяй», — строго сказал ему Дронго. «Сейчас поедешь со мной и получишь свои деньги. И давай договоримся раз и навсегда. Пока ты работаешь со мной, я сам решаю, сколько и когда тебе платить. Не понравится, можешь увольняться. Договорились?» «Да», — улыбнулся, наконец, Леонид. «Только я согласен с вами работать и просто так. Вы такой человек. Все», — прервал его Дронго. «И давай без подхалимажа». Поехали ко мне. А насчет Шенгеля можешь не беспокоиться. Я сам постараюсь проверить его досье через свои каналы.